Глава десятая. Где речь идёт о неких странностях, которые пока кажутся мелкими, не имеющими особого значения. Аврелия Кавлевич в Покойницкой гредился о таком случайном госте, каковой направлялся в кладб, либо же в иное место более соответствующее благообразному его облику, однако свернул не туда. И ему бы раскланяться, да убраться во своясь и выкинув из памяти пренеприятнейший эпизод. А он не спешит, прохаживается, позарит, росточкой постукивает, да головою вертит. Не иначе, как из любопытства. Сие мысли легко читались по лицу молодого медикуса, которого только-только к -только госпиталю святой Бонифации приписали, и оттого был он счастлив, что в неведении своем относительно неурочного гостя, что в раздражении, возникавшем единственно от неспособности гостя онного выставить прочь. «Примите, милейший!» Аврелий Яковлевич скинул кротовую шубу, оставшись в черном фраке. И вправду, несколько неуместным в нынешних обстоятельствах. Однако же покойники были чуждо этикету, а Медикус, вспыхнув маковым цветом, шубейку взял. «Знаете!» — произнес он гордо вздернувши остренький подбородок. И реденькие усики, отпущенные вести им о солидности ради, вздыбились, отчего Медикус сделался да нельзя похожим на помойного кота. «Не знаю». Почти благодушно ответил Аврелий Яковлевич и подал медикусу перчатки. Белые, театральные. Пальцы сплёл, потянулся, так что косточки захрустели. Подумал было скинуть и фраг, но всё же в покойницкой было прохладно. Аврелий Яковлевич помнил еще те времена, когда место сие располагалось в подвалах госпиталя Святой Бонифации, где и стояли огромные ванны с зачарованным льдом. В лед трупы и складывали, порой по два, по три, порой и по боли, особенно если то были трупы бродяг, каковы и надлежало передать университету. За этими хирурги спускались самолично, желая выбрать что получше». И ворою устраивали свары прямо там, не чинясь покойников. А бывало, что и до кулаков дело доходило. Нынешние медикусы те послабей будут. Не бойсь, этот вот, что суетится зазря, едва из костюмчика своего не выпрыгивая, вряд ли посмерелся магирщика нанять, чтоб принесли труп другой, третий, помимо положенных от больнички. Аврерий Яковлевич покачал головой и взмахом руки отогнал назоливые воспоминания. Славные были времена, все времена в чём-то дославные. Вы, вы из управы. Аврерий Яковлевич втянул тяжёлый воздух, в котором смешалось множество запахов, и в совокупности свои неспособных перебить один мертвечины. Остались в прошлом в ванны с льдом, И холодные столы. Ныне чары лежат на самой стене, В которой и обустроили ячейки для хранения тел. Морозят их крепко, Оттого и на вскрытие загодя извлекают, Позволяют оттаять. Либо же вовсе не морозят, Ежели труп свежий, Как тот, что должны были уже доставить. «Извините», — буркнул Медикус, Щипая себя за ухо. «Вы не похожи на полицейского». «А я не полицейский». Оттого тело пахло свежей кровью. И Аврелий Яковлевич вынужден был признать, что запах этот куда более соответствовал месту, нежели его собственная кёльнская вода с ея сандалом и цитроновыми нотами. «Ведьмак!» «Извините!» — повторил Медикус и отступил, а руки за спину спрятал. «Небось, Кукиш крутит, наслушавшись бабьих сказок про то, что Кукиш от глаза — самое верное средство». «Извиняю». Аврелий Яковлевич был настроен благодушно. «Покажи тела. Сегодняшние и вчерашние заодно уж. И можешь быть свободен. Хотя нет». Он нагрядился. «Инструмент подай и пошли кого в управу. Пусть князя Виверского сюда пришлют. Могут и ещё кого, но князя точно». «Хе-хе, хорошо». Медикус отступил ещё на шажок. Инструменты мы здесь храним, двигался он бочком, верная стесняюсь Кукиша, и всё же не решаясь остаться без этой надёжной защиты. В шкафчике. Вот. Он попытался открыть шкафчик левой рукой, но хлипкие дверцы преивели вдруг неожиданное упрямство и медику вспокосился на врере Яковлевича, подозревая в том упрямстве его ведьмаковскую злую волю. «Иди уж!» Аврелий Яковлевич шевелил пальцами, разминая. Давненько ему уже не случалось вскрытий проводить. «Про князя не забудь!» А сам спиной повернулся и тоже кукиш скрутил. «Из вредности!» «Сердце красавицы!» В опустившей заре освещенной троицей новомодных эдисоновских ламп голос звучал глухо, некрасиво, и Аврелий Яковлевич замолчал. В оцарившейся тишине стало слышно, как возится ветер. Где-то там, наверху, где стояли еще древние хрупкие оконца в истревших рамах, как стрекочут электрические сверчки, грозя с темнотой. «Аж я о тебе!» Мигнувшей было лампочке Авреля Яковлевич погрозил пальцем, и та послушно вспыхнула, загудела, точно оправдываясь. Средовало признать, что свет, рождаемый ими, был ярким, пусть и несколько желтоватым, но для работы он подходил куда лучше, газового или же свечного. Начал Аврелий Яковлевич со свежего тела. «Сердце красавицы!» Забывшись было, начал он, но осёкся. Сердца в груди как раз и не нашлось. «Ах же затейник!» Афрак следовало бы снять. Еспортится теперь. Ну, ничего. Храк это по сути ерунда. Много это тут ерунда. Но понимаете, это начинаешь не сразу. Он привычно заговорил с спокойницей, которая лежала смернёй, конька тихо. Некрасивая. Вот ты поняла? Навряд ли. А вас плохо говорить не принято. Ну, скажи, кто скажет о тебе хорошо? Кто ты оно? Впрочем, сомневайся крепко, что есть у тебя ныне дело до людей с их разговорами. А божий суд, говорят, справедлив». Аврилий Яковлевич работал неспешно, в своё удовольствие, и к появлению Себастьяна с покойницей уже закончил. «Развлекаетесь?» Ненаследный князь спускался бегом. «Да и ты, вижу, не скучаешь». «Есть такое. Сриха неладно». «Зовёт?» Завёт Себастьяну в покойницкой было не уютно. Сразу возникли мысля о высоком духовном, тянуло перекреститься и помолиться, просто на всякий случай. А вось в милости своей бодан и попридержится репую жницу, или сама она отступится. Потом-то, конечно, вернётся, но сразу заныли старые шрамы. Съев дакией. Завтра гряно. Абриль Якрович запустил петерню в бороду и поскрёбся. Не ладно что-то в Познанске. Да я уж понял. Стол, на котором возрежаря останки аккуратненько простыночкой прикрыты, Себастьян обошёл стороной. Хреново из вас предсказатель. Какую ж есть? Простыночку ведь маг сдёрнул. Посмотри, что видишь? Трупы, и весьма неприглядные. Пусть и случалось Себастьяну всякого повидать, но до сих пор не сумел он привыкнуть к виду мёртвых тел. Всё удивительным казалось, как это так, что вот ещё минуту, час или день тому жил человек, ходил, разговаривал, а вот уже его и нет, но есть груда мяса. «Себастьянушка, ты нос не вороти, гряди хорошенько». Аврелий Яковлевич пальцы переплёл, вытянул руки так, что косточки примерзко хрустнули. Вспомнились сразу и привычки его нехорошие, заставившие Себастьяна отступить. Вы это, соплиухами погодите. Аврелий Яковлевич голову к плечу склонил. Я, может, ещё не до конца здоровый, потравленный между прочим. Ведьмак хмыкнул. «Трупы я вижу. Два трупа. Женских. Это вот...» Себастьян вытянул палец и ткнул в замороженный. «Панна Зузанна Вышковец. Сваха. Сорок три года. Вдовая. Сватовством занимается уже десять лет как. Переняла опыт от матушки. А та... В общем, потомственная сваха. А эта... Нинон. Некогда была известной особой. Да и теперь славы не утратила». Правда, сама уже старовато стала для работы с клиентом. Но для сводни самое оно. На неё мы давненько заглядывались. Что ж, не брали-то. Да не за что. Почтенная вдовица живёт на особицу, тихо, просто благостно. В храм вот ходит каждую неделю, свечи ставит голубей и покупает. А заодно и девочек, которые в Познанск за лучшей жизнью едут. Она им курсы обещают, рекомендации, место хорошее. Ни ноны никогда было красиво. Себастьян видел Мак снимки. Крупная, статная женщина с копною светлых волос, с роскосыми, льдащими глазами, в которых даже на снимках сохранилась такая характерная кошачья линза. Ненон была из центравых, из особых, пока не завязалась с Яшкой Соловьём. А тот уже, одуревший от любви, гип по красной дорожке банду собрал, беспредельничать начал. Да в кровавом угаре много крови и полиции попортил. Но и на плахе Ненон в любви крялся, просил, чтоб передали, и перед казнью письмо с резривой писал, умоляя помнить: "Сывовой Яшенько". Нена он верно помнила, или хотя бы поминала не добрым словом. По Ерику свои 10 годочко от судейской милости перепавших отбыла до самого распроседневного дня, а после нашла олуха из сильных, а женилась до да супруга в Ватановевыси Спрадев, сильный народец, слабый сплощехоточный. Вернулась в Познаньск честной бабой. Визло ей шлёндре этой. Правда, вынужден был признать, бастиан, любому везению, конец приходит. Ины не о той легендарной красоты, что яшку с ума свела, а остались лишь полные, налитые губы и пожалуй, глаза, которые неон подводил августа. Выбиваясь из созданного кем-то благообразного образа, краска размазалась, смешалась с кровью. И ныне лица не, но он было не разглядеть за буро-чёрной маской. Посредний раз нам удалось найти свидетеля. Уже надеялись, что всё. Помер. Скоропостижно. Почечная колика. Какая незадача. Следить за здоровьем надо, бно. А то, аврелий Яковлевич, хоть вы мне хвост оторвите, но она это заслужила. И значит, есть в жизни справедливость. Хвост щёлкнул по каменным плитам, и Себестьян поморщился. «Всё ж таки плиты были, во-первых, холодными, а во-вторых, твёрдыми». «Есть!» — почти добродушно согласился ведьмак. «Где это? Справедливость наверняка есть. Но мы не о том, Себастьянушка. Вот представь, что ты волкодлаг». Представлять себя волкодлаком Себастьяну совершенно не хотелось. Всё ж воображением он обладал не в меру живым, а спать предпочитал спокойно, без кровавых кошмаров. «И подумай, в городе этом тьма тьмущая народу, а ты выбираешь двух кострявых тёток преклонного возраста». «Не такого уж преклонного», — возразил Себастьян, обходя Нинон с другой стороны. Но всё одно не то, что молодая девица. Молодые девицы не имеют обыкновения разгуливать по ночам. Хотя... Именно, Себастьян. Если бы он хотел жрать, сожрал бы кого посочней. Только сердце и выдрал. Аврелий Яковлевич постучал по краю стола. Хотел бы убить, убил бы не двоих. Ясненько. Себастьян погладил хвост. Убивал не хотя, жрал вообще через силу. Аврелий Яковлевич, ковойку покойникам имел куда больше расположения, полагаю, что смерть сама по себе многие пригрешения списывает, хмыкнул. Вроде того. И если так, то выбрало он их не спроста. Себастьяну в хвост метался, касаясь то одного, стола, то другого. Но ну ладно бы с ваха. «Может, она ему такую жену сосватала, что я этого волкодлака первым оправдаю, когда найду?» «Смотрю, весело тебе». «Да». «Аврелий Яковлевич, сами понимаете, при моей-то работе лучше веселиться, чем печариться. От печари до венца зелёного короткая дорожка, а от вина до револьвера». «А у свахи лицо нетронутое». Или уже тут, в покойницкой, обмыть успели? Ледяное, синюшное, и будто бы не человеческое, до того перекрутило-перекосило её гримаса боли. Хорошо, что глаза закрыты. Себастьян старался в глаза мертвецам не смотреть. Мало ли, запомнят, после вернутся. Детский страх. Или уже взрослый. Всякое ведь случается, Себастьяну ли не знать? Лихо не убивал. Вторую, точно не он. Он сегодня со мной был. Всю ночь. Нет, но до того с братьями. Он ведь не мог. Вы сами говорили, что пока на нём ваша шея, никто не обернётся. О, гоманись уже. Аврерий Яковлевич ногой подвинул табурет и сел, тяжко вздохнул, сонул пальцы под узел галстука-бабочки, показавшегося вдруг неимоверно тугим. А ведь только-только научился сам завязывать, чтобы прилично. Кресничек, кто ты причём? Хотя на него подумают. Сделано, так чтобы подумали. Но у кресничка пасть пошире будет, да и зубы подринше. Это легко доказать. Так-да зачем? Севастьянушка, не пугай старика. Помнится прежде ты посообразительней был. А трава по зелени, небо сине, и далее по спейску. От затрещенной спослолю что ж то аврерия Ковлевич сидел и вставать ему было лень. Пальцем погрозился. Да только эта угроза больше не пугала. Пугало другое. Прав ведьмак. Доказательства нужны королевскому суду, который лихо оправдает. Скорее всего, оправдает. Но да только кто в Познанске поверит, будто бы убивал не волколак, убивал не этот волколак. предприятие. Себастьян тряхнул головой, пытаясь отделаться от липкого страха. Толпа и волнение. Король пойдёт на всё, чтобы их унять, а многого не потребуется. Всего-то казнь, одна жизнь за многие, хороший размен. И даже если тот другой продолжит убивать. Погодив, впадать в меланхолию, сказал Вририякович. Это за всегда успеется. Найти его надобно и на костёр. Костры уже людство как отменили. Это они поторопились. Аврелий Яковлевич покачал головой: "Все это и она этакую неразумную поспешность. Костёр супротив Матёрова волка дла, первейшее средство, а то гуманизму развели. Костры не жгут, головни секут". вешают чтоп их а нам опотрябегай лови упор её проводи разъяснительную работу тяжкий вздох увяз в каменных стенах ежели был здесь кто способный посочувствовать ведьмаку то виду не подал к счастью всё ж таки себастьян предпочитал мертвецов которые лежат себе спокойно сообразно натуре ну что встал Самовлия Яковлевич поднял со руки, потирая: "Иди работай, и мне не мешай. Так вышь меня знаю. В шубе в кармане возьми княженцею. Занятная вещьма". Кожаный блакнотик ему не принадлежал ни Аврелию Яковлевичу, хоть и любил он всякие интересные штукенцы, да навряд ли впечатлился бы алой кожей с теснёнными розанами. Да и почерк мелкий, бисерный принадлежал не ему. Подарок, сказал ведьмак, выдвигай нижний ящик, где тоже хранился инструмент, но судя по черным коробкам и ново нехирургического свойства. Ах, красавица нашей. Подумалось тебе, интересно будет грянуть. Гаврилия Коблевич, вы вы что, взяли его с места преступления? Взял. Это же улика. А то её уж в опись не внесли, и в суде не предъявить будет. Аврелякев-Любич вытащил чёрные свечи, перевязанные кружевной подвязкой. Севестьян не хотел даже думать, откуда она взялась, и произнёс: "Радуйся, бестолочь, иди, братцу своему отпишись, пусть изгинет на недельку другую". Уже поднявшись, После покойницкой червенский воздух покажется горячим, влажным, словно пару в бане. Себастьян пролистает книжицу. Имена, и снова имена, женские и мужские, женских больше. И эти имена нарочито вычурные, выдуманные, но за каждым чья-то переломанная жизнь. Имен много, оттого уже не кажется смерти, Нинон, достаточную карой. Справедливость? прав был Аврелий Яковлевич. Где это она есть? Знать бы ещё, где именно, тогда бы Себастьян сходил бы погредел. А он листает блокнотик и водит пальцем по именам, первые затёртые, почти исчезнувшие, а некоторые вычеркнуты. И гадай теперь, что стало с теми девушками? То ли погибли, то ли перепродала их Нинон. А ночь-то ой гредит закончится. Воหนе небо заบรонзавело, блеснуло зыбким светом. Того и гляди б ынернет из-за горбатой крыши раскалённый шар поползёт на небо пореденьким ступеням из облаков, и вскарабкавшись, блеснёт жаром щедр от души. Себастьян закрыл блокнот. Не в этих именах дело. Иное что-то увидел Аврерий Яковлевич, важное, что заставило его приступить закон. А у Себастьяна в голове вот солнце и ночь бессонная и душный аромат чубушника, кусты которого у Покойницкой разрослись особо буйно. Надо бы поспать, час или два, или сколько получится, потому как на свежую голову и думается легче. Да только нет у него ни часа, ни двух. И открыв книжецу на заломанной странице, Себастьян пробежался по именам. Уже не девичьи, но «Князь Волкодлаг». Вот как она его обозвала. «Князь Волкодлаг». И шесть имён. Три позапрошлым месяцем, два прошлым. Посредняя нынешнюю ночью. Твою ж, чтоб тебе!» Себастьян облизал пересохшие губы и книжицу убрал во внутренний карман. «Он вернёт улику позже, когда сумеет с этим делом разобраться». Э, Триха, от беду отвести. Да управы. Он добрался аккурат, когда каёмка солнечного шара поднялась по надтопалинной аллеей. Коляска катилась по мостовой, дремал извозчик. Самим видом своим дразня Себастьяна, этой недоступной ныне роскошью, и не наследный князь вскоре не боролся с собой, а проиграл, поддался на секундочку смежел веки. Он не спал, пусть и качало, что в колыбели, И колёса по горбылю катили мягко, И мирно шаркали дворницкие мётлы. Старые грачи, что давно облюбовали тополя, И те по утреннему часу переговаривались тихо в полголоса, Будто бы не желая мешать княжескому сну, А сна всё одно не получалось. Кому выгодно? Вереслав. На лошадь его хватит, а вот человека убить... Да и не волколак он. И на вряд ли хватит сил, чтобы с истинным волколаком управиться. Богослава колдовка, пусть и проверяли её. И старик грянул, поморщился, сказав, что гниль из души вычищать надобно. Но то личное Богославино дело. А так нет в ней силы. Но ведь сумела же когда Евдакию голову заморочить, и не только ей. Кнула от Богославы подарю. Пусть и никому, кроме Себастьяна, запах этот не слышен. А всё одно, не верит он ей. Но неверы недостаточно, чтобы обвинить. Могла, могла, ей человека убить просто. Но где она? В Волгодалка нашла. Весь последний год новоявленная книжна биверская жила под присмотром и образ жизни самой благочестивой вела. Храмы, комитеты, благотворительность. Не сходится. Если бы желала Лихослава обой гибели, то иначе можно было бы. Проще, действенней, ядом или нанять кого. Против пули в голову и волкодак не устоит, особенно если пуля заговорённая. А она всё так хитра. Зачем? Скандал нужен, тут Авреля Яковлевич прав. И выйдет скандал. Вон прошлая смерть, муть из одного газетного подняла из ряда одна, и новая волна грядёт. Газету остановить? Так слухи пойдут один друг в окраше. Надо искать и волка-длака, и того, кому это представление понадобилось. Наверное, за этими мыслями Себестян всё жу уснул. Потому как не заметил, как пролётка свернула с ареи. Он очнулся от вежливого покашливания извозчика, и долго тёр глаза, не способный сообразить, где же находится и как в этом месте оказался. Шея затекла, руки левой он и вовсе не чувствовал. А хвост давно уже собственной жизнью жил. Метался, мёл тротуар, который пустевыметенный дворником, но всё не отрицался чистотой. По ступенькам себе стен поднимался, покачиваясь. Дверь управления, отличавшаяся крайне паскудным характером, и вовсе закринила. «Твою же ж!» Себастьян пнул её, и от его действия напрочь лишённого смысла полегчало. «Спать! Надо поспать!» Вонзал в глаза, живо представив себе даже не кровать в меблированных комнатах панны Бельгильмины. Кровать солидную, с железным панцирем, да медными шишечками на спинке, а трёх пуховых перинах, а груде подушек, самая крупная из которых была едва ли не с себастьяна размером. Нет, это кровать наине была ни сбыточной мечтой. В отличие от узенького диванчика в прошлом годе списанного судейским приказом за старостью ред. Но чудом и скопидомством главного эконома управы после списания диванчик сей дивный оказался в Себастьяновом кабинете. Он был хромонок, потрёпан, и деревянная спинка его несла множество средов, свидетельств судейской бурной жизни, большей частью бранных, вырезанных неблагодарными подсудимыми. Пожалуй, человек сведущий сомнел бы про честь понемногое, а сомнительно моральном облике королевских судей, а строгости прокуроров и общей жизненной несправедливости. Мысль одеванчики не отпускала, напротив, с каждой ступенькой Себастьян всё яснее осознавал свою глубокую сердечную привязанность к сему предмету мебели. И ведомый этой привязанностью, он не обратил внимания, как встретилась с брюк белая тонкая нить, верно привязавшаяся ещё в пролётке, и как нить эта, коснувшись порога, вспыхнула и осыпалась белым пеплом, который в порог и впитался. Но закрятие было слабым, оттого и не шелохнулись тревожные колокольцы над стойкой дежурного. «Сам же он!» Стасков и переристывавший последний номер Ахальникова, как его держали в управлении исключительно порядка ради. Встрепенился. Пан Себастьян, вам тут письмецо доставили и конверт подал. А Себастьян принял, с трудом сдерживая зевок. Спать по-прежнему хотелось неимоверно. И образ верного диванчика маячил перед внутренним взором. От того и письмо Себастьян читал в неподобающей спешке. Дорогой брат Поздравляем размышлениям. Я всё же решил воспользоваться твоим советом и временно покинуть Познаньск. За сим ставлю тебя в известность, что мы с супругой отбываем утренним поездом на Баровино, а оттуда до моря. Полагаю, в нынешних обстоятельствах смена обстановки будет более чем уместна, а морской воздух благоприятно скажется на здоровье Евдокии. Желаю тебе всяческих успехов в расследовании. Лихослав Письмо покажется несколько странным, если Себастьян прочтёт его во второй раз, а в третий присядет на диванчик, который покажется куда более мягким нежели утром. Потом лист Себастьян сунет под голову, ботинки, и стянув ботинки, кое-как на диванчике устроится. В конечном итоге, что такое пара часов? Ничего и многое. Сон, в который он провалится, будет глубок. но тревожен